Откуда следак знает про синего? Заложить Леху это, считай, самому себе подписать приговор. Да вы не стесняйтесь говорить правду, Греков, спокойно продолжил Платонов. А всем нам давно и точно известно, что вашей Щербинской бригадой по существу руководит Алексей Евгеньевич Грызлов, он же Леха Синий. «И вся его биография вот тут», — следователь ткнул указательным пальцем в пухлую папку, лежащую сбоку. «Не сомневайтесь, вся, включая имена давно уже бывших его родителей и отпечатки пальцев. Ваши у нас тоже, кстати, имеется, так что говорите с карасем. Вот же настырный следак». Хмырю бы про свою, а тот с карасем, будто он ему дорожку перебежал, пристает. Ну, знаю я его, — провобонил неохотно хмырь. Сказал же. А чего у него синим? Он безразлично пожал плечами. Но он выполняет задание бригадира? Ха, с иронией качнул головой хмырь. А кто он такой, когда приказывает? И замолчал, чувствуя, что невольно сболтнул лишний. Я вспомнил про одного, только он не из наших. Ну что ж, давайте поговорим о том, про кого вам удалось наконец вспомнить. Назовите его, кто он, чем занимается, какое имеет отношение к вашему делу. Кирюха его зовут, а вообще Игорь. Он личкой у того фраера, сильно, то есть работал. И заодно бабу его трахал, последнее сказал даже со злостью. И какое отношение, повторяю, имеет этот Игорь к убийству Силина? Так он его и уделал в каменке. А где же еще? Вот как. Значит, он был там с вами, Греков. Да что же это за язык-то такой? Хочешь сказать одно, а делаешь только самому себе хуже. Но тут же родилась и новая мысль. Ну, был он как бы за старшего. А кто велел, я не знаю. Он говорил, надо отвезти одного фраера подальше. Он знает, куда для серьезного базара. Помочь надо. Поехали. Он его, селенно, значит, вывел из дома. Посадил в машину. Я в другой сидел. На даче они ушли в дом. Ничего говорили, не слышал. Потом выходит один, шубу фраера на себя надел, шапку. Поехали обратно, говорит. Я за ним сам потом вернусь. Пускай отдыхает. Ну Мы поехали обратно. Куда? А в Подольск. Там у Кирюхи своя машина стояла. Девятка красная Сел и уехала. И все. А оплата услуг? Дал штуку баксов. Неохотно как бы осознался Хмырь. На всех. И сколько же у вас, Щербинских, было в двух машинах? Хмырь даже вспотел. Опять прокололся. Выходит, надо называть своих. И он решил вспомнить... Бабона. Водил. Да вдвоем и были. Это и в Мерседесе, и в Джепе, удивился следователь. А зачем же столько шума? Ну, вот сторожа показали. Он нашел соответствующую страницу протокола, что в Мерседесе сидели четверо. То есть получается, вы все, включая Силина, его телохранителя, все и вашего напарника ехали в Мерседесе. Ничего не понимаю. «Этот джип, что же, сам по себе ехал? И без водителя, и без охраны?» «Если вы сейчас скажете, что в джипе ехали люди Игоря, то на кой черт тогда вы ему понадобились?» «Не стыковка греков. Думайте лучше». Окончательно сам себя запутал хмырь и разозлился, но вовремя успел подумать, что в данный момент собственная задница дороже остальных. Еще двое наших ехали в джипе. Мы потом в него и пересели. А Мерседес... Mercedes... Напомню, вы только что сказали, что Кирюха уехал в своей красной девятке. Куда же девался после вашей операции Силинский Мерседес? Не знаю. Мы его в Подольске оставили, возле Зингера. А этот ваш Игорь, он знаком с Алексеем Грызловым? Грызлов для хмыря был запретной темой. Не знаю, словно заведенный повторил. У нас имеются данные, следователь снова перелистнул страницы дела, что ваш знакомый Кирюхин Игорь Владимирович Кирюха, по-вашему, вместе с человеком очень похожим...